Глава восьмая. Раскрытый обман. Утро следующего дня Ильяна встретила в Зельеварне. Не спалось, почему не заняться делом? Это очередное утро ничего особенного не предвещало, пока не прибежала одна из служанок мачехи с сообщением. Леди Ильяна, миледи просит вас скорее в большой зал. Зачем? Что случилось? Ильяна неприятно удивилась. Ведь по негласному уговору графиня должна помогать ей прятаться от людей короля. Лорд синишаль захотел видеть всех дочерей графа Тирата и леди, пояснила служанка. Ох, ты ж. Как раз об этом упоминал шут Юка, дескать, как это высокие гости не вспоминают, что принцам обещали семь дочерей графа. Ну не Юка же напомнил. Илья не хотелось издумать, что не Юка. «Хорошо», — вздохнула она, — пойдем. Она даже не стала переодеваться. Ей не нужно никому нравиться. В окнах уже был белый день, и стол в зале ломился от снеди. Ну а гости, понятно, успели проснуться. А ведь Ильяна спустилась в зельеварню еще до рассвета. Клейну тоже пригласили. Они с Ильяной столкнулись в дверях. «Зачем матушка меня позвала?» схлипнула расстроенная Клейна. «Я ведь не смогу соврать!» «Не волнуйся так», — шепнула ей Ильяна. «Тебя позвала не матушка, но ничего». Конечно, не матушка их звала. Графиня слишком волновалась и кусала губы, поглядывая на дочерей. Все сестры стояли посреди зала, выстроившись в ряд по старшинству, начиная с Фани, которая и теперь не рассталась со своей маленькой Арфой. Девушки расступились, чтобы Клейна заняла место между Фанией и Рондой, а место Ильяны было перед Фанией. За стол никто не садился. Присутствующие толпились полукругом за спинами девушек. Королевские племянники были тут же, стояли чуть поодаль, оба красивые и надменные. Кажется, Байрин выглядел более важным и надменным. На лице Эдиминда не было и следа вчерашней попойки. Не иначе колдун Саркан над ним поработал. Графиня вытянулась рядом с дочерями, а лорд Синишаль, одетый еще ярче обычного, расхаживал взад вперед Ильяна не стала подходить к сестрам. Вместо этого она низко поклонилась лорду Синишалю. «Позвольте поприветствовать вашу милость и уйти. Я готовлю сложный соус к обеду». «А, кухарка!» Лорд Павлин важно подошел к Ильяне и пристально на нее посмотрел. — В прошлый раз я тебя не разглядел. — Хм, ты красивая, хоть и кухарка. Видимо, кровь все-таки сказывается. — У Ильяны столько дел, ваша милость, — подала голос леди Вильма. — Именно эти семь девушек, дочери графа Тирата, тут они все? — уточнил лорд Синишаль. — Тогда не спешите, кухарка. Лорд эдиминд и лорд Байрен должны видеть всех. Читайте. Он махнул рукой тощему человеку, который держал в руке исписанный лист плотной бумаги. Старшая из сестер Фрай вольна выбрать любого из моих племянников, младших лордов-валиотеров, Эдеминда или Байрена, прочитал тощий он же секретарь лорда Синишаля, строку из письма. «Что?» — тот нахмурился. «Ну-ка повтори. Ты что-то путаешь?» «Нет, милорд, написано именно так, рукой его величества», немного волнуясь, возразил секретарь. «Старшая из сестер Фрай вольна выбрать любого из моих племянников, младших лордов-валиотеров, Эдиминда или Байрина». «Но это ошибка. Раньше у тебя получалось так, что лорды-валиотеры должны выбирать любых из сестер фрай». «Прошу меня простить, ваша милость. Я читал именно это». На лице секретаря застыло упрямое и в то же время несчастное выражение. «Простите меня, но вы были так заняты важными делами двора, что, возможно, отвлеклись?» «Вот как!» Лорд Синишаль ненадолго задумался. Графиня побледнела и кусала губы. У Ильяны в волнении тоже застучало сердце, хотя ситуация была волнительной и комичной одновременно. Лорд синешаль неправильно понял приказ короля? Шут занял место в первом ряду зрителей и смотрел на синешаля с непередаваемым презрением. Прямо напротив него стоял колдон Саркан в черном. Его лицо было непроницаемо. «Графиня, которая здесь ваша старшая дочь?» — обратился к мачехе лорд Синишаль. «Вот моя старшая дочь, ваша милость, леди Фания Фрай!» — та радостно показала на Фанию. Лорд Синишаль удачно задал неверный вопрос и получил совершенно правдивый неверный ответ. «Леди Фания Фрай, кого из этих блистательных лордов вы желали бы выбрать себе в мужья?» Побледневшая Фания низко поклонилась, опустив голову. «Я не смею, ваша милость. Это слишком высокая честь. Я прошу выбрать самих лордов». «Вы не поняли», — ворчливо возразил лорд Синишаль. «Получается, что вы должны быть выбраны в любом случае. Вы выбираете, я хотел сказать. Выбирайте. А второму принцу достанется одна из ваших сестер». Я так волнуюсь, милорд, прижав руки к груди, взмолилась Фания. Прошу вас, разрешите отложить выбор на следующий раз. И позвольте мне сыграть для вас на арфе. Это меня успокоит. Ильяна мысленно похвалила Фанию. Если та хорошо сыграет, то все отвлекутся, и, может быть, даже надолго. Фания умела делать такие вещи. Какая вы капризная, заметил лорд Синишаль. «Могли бы уже покончить с решением и дальше только веселиться. Ну что ж, сыграйте на вашей арфе, пока мы будем завтракать». «Кстати, леди, почему я вижу вас впервые?» Теперь он обращался прямо к правдолюбке Клейне. Ильяна и графиня встрепенулись разом. «О, ваша милость!» — только успела сказать Ильяна. Клейна уже выпалила. «Я говорю только правду, ваша милость!» И это может вам не понравиться. После этого сестра стиснула зубы и отчаянно посмотрела на Ильяну. «Что вы говорите? Правду?» Лорд Синишаль подошел к ней вплотную. «Но это интересно. Говорите свою правду, я внимательно слушаю. Но...» «Ни одна из дочерей графини Тират не принесет своему супругу графство, согласно Древнему кодексу. «Для этого надо жениться на старшей дочери графа Тирата, на Ильяне, на леди Ильяне Фрай». Последние слова она произнесла совсем неслышно. В зале повисла тишина. Лорд Синишаль обдумывал услышанное. Наконец он повернулся к графине. «Это правда? Кто тут леди Ильяна Фрай? Отвечайте!» И графиня молча показала на Ильяну. Возможности лука ведь больше не было. Ну ничего, объяснения изначально были неизбежны. При леди Маржете и лорде Героми с объяснений пришлось бы начать. «Да, ваша милость», — сказала Ильяна. «Я леди Ильяна Фрай. Кажется, моя мачеха именно так меня вам и представляла». «Но ведь вы незаконно рожденная дочь». «Мои родители были обвенчены у пламени, ваша милость. Я родилась в законном браке. Я дочь графа Тирата, но не графини Тират». «Проклятие, вы меня запутали», — процедил лорд Сенешаль. «Вы дитя неравного брака? Ваш отец граф Тират женился на кухарке?» Шут-Юка сделал знак слуге, который быстро подошел и постелил на пол коврик. Шут упал на коврик, задрыгал ногами и захохотал. На него поглядывали с интересом. Это отчего-то рассердило Синишаля, который подбежал и хотел от души пнуть Шута. Но Юка успел ловко увернуться и вскочить на ноги, а синешаль потерял равновесие и грохнулся на коврик. Многие из зрителей прятали смешки, а один из лордов из свиты Синишаля подбежал и с поклоном протянул ему руку, помогая встать. Колдун Саркан оставался таким же серьезным. Ильяна утвердилась в первоначальном мнении. Лорд Синишаль, несмотря на должность, недалекий человек, который, приехав в тират по заданию короля, совсем не потрудился разобраться, с чем и с кем ему придется иметь дело. Но не может ведь быть, чтобы король всерьез полагался на таких людей. Так почему? Ильяна присела в поклоне. «Ваша милость, прошу прощения. Моя мать была графиней Тират и получила титул по наследству от своего отца». «Они были родственниками?» — Все никак не мог вникнуть лорд Павлин. «Нет, ваша милость. Мой отец принял имя матери по приказу короля, чтобы Тиратом продолжали править лорды Фрай. Мой отец был отважным и благородным человеком, ваша милость» но он не в родстве с графами Тирата. «А вы, значит, единственная истинная фрай?» «Теперь понятно. Разобрались, наконец». Синишаль выразительно посмотрел на секретаря, потом на графиню и снова повернулся к Ильяне. «Кухарка? Хм...» «Я просто люблю готовить. Это традиция в Тирате». «От матери к дочери, ваша милость», — пояснила та. «Хм... И кого же из молодых лордов-валиотеров вы хотите для себя?» «Ваша милость, как следует из приказа короля, я вольна выбрать любого. Значит, я вольна не выбирать никого?» «Что? Не говорите глупостей!» Лорд Синишаль, похоже, совсем рассердился. «А зачем, по-вашему, мы сюда явились, глупая девица? Вы должны выбрать одного. Выбирайте!» Ильяна оглянулась на обоих лордов-женихов. Теперь с них слетело высокомерие. «Я могу увидеть письмо короля, ваша милость?» «Что вы хотите увидеть?» Не сразу понял лорд Синишаль. «Письмо короля, в котором он изложил свою волю», — пояснила Ильяна чтобы исключить любые неточности, ваша милость. А то мы уже немного запутались. То нас выбирают, то мы выбираем, то выбираю я. А вдруг есть еще какой-то вариант?» Лорду Синишалю это не понравилось. «Ваша свадьба должна состояться до новогодья», сказал он Бураве Ильяну взглядом. «Это приказ короля». «Король разрешил моему отцу не выдавать меня замуж до возвращения моего брата», — сказала Ильяна. «Мой брат, лорд Ильяр Фрай, должен скоро вернуться домой. Как видно, у него возникли проблемы в пути. И я поклялась отцу не выходить замуж до возвращения брата, ваша милость». Вот она должна была это сказать. «А что делать дальше?» «Умоляю вас, дайте мне возможность дождаться короля и поговорить с ним. Ваша милость, для меня и для Тирата это очень важно!» Она опять склонилась в низком поклоне. Что делать дальше? У нее появились некоторые соображения. Лорд Синишаль, похоже, нуждался в добром совете или захотел освежить память, поэтому он отошел поговорить с секретарем и еще кое с кем из окружения. А потом вернулся и заговорил уверенно, глядя на Ильяну свысока. Да-да, имея такой рост не просто смотреть свысока. Однако лорд Синишаль умел. Король не приедет, у него неотложные дела, сообщил он. Вы, леди Ильяна Фрай, увидите короля после вашей свадьбы, когда он будет принимать графскую присягу у вашего супруга. А свадьба состоится на новогодье. Ваш брат потерял права на наследство. Смиритесь с этим. И благодарите короля, леди Ильяна Фрай, что ваше наследство достанется вашему же мужу, а не кому-то постороннему. Думаю, нашлось бы немало желающих получить графство, к которому не прилагается ни покорная и ни почтительная невеста. Вам понятно, леди? Воистину бесценно, когда есть кому объяснить и напомнить. «Я поняла, ваша милость», — кротко отзвалась Ильяна. «Но, умоляю, не отказывайте нам вправе подумать. Хотя бы до новогодья. И позвольте моей сестре сыграть. Никто в тирате лучше нее не умеет играть на арфе. Вы ведь уже разрешили». «Пусть играет», — махнул рукой лорд Синишаль. А вы, леди, можете подумать, но только недолго. И помните о том, что мой король не слишком чтит законы древних, а древние еще ни разу не напоминали ему о себе. Зато Тират в любом случае не останется без графа. Благодарю, ваша милость. Ильяна поклонилась, точно зная, что она все равно настоит на своем. Она ведь Ильяна Фрай, верно? И она знает, чего хочет. «Свадьба на новогодье», — повторил лорд синешаль «А официальная помолвка через семь дней. Так что скорее принимайте решение, леди Ильяна Фрай. И теперь вас будут охранять. Мне не нужны сюрпризы, знаете ли. Тут мне сказали, что от вас их можно ожидать». Юка стоял, скрестив руки на груди и смотрел на Ильяну. После слов Сенешаля по его губам быстрой ящеркой мелькнула насмешливая улыбка. «Король требует повиновения во всем. Его приказы должны исполняться», — закончил лорд Синишаль. «Ваша милость, королевский шут такой забавный. Позвольте мне проводить с ним время», — попросила Ильяна. «Он верный слуга короля и будет мне лучшей охраной, я правильно понимаю?» «Пусть лучше с ней будет шут, чем кто-то еще». «А хотите, я буду вашей охраной, леди Ильяна?» Вдруг предложил лорд Эдимент. «Уверяю, вы не пожалеете!» «Что вы, милорд! Докучать друг другу начнем после свадьбы!» Но она все равно мило улыбнулась. «Я не согласен! Я требую, чтобы мы проводили с леди Ильяной равное время, которое будем засекать по часам!» Воскликнул лорд Байрен. «А шут пусть держится подальше!» «Шут, не леди, в конце концов, чтобы постоянно составлять компанию моей невесте?» «Скорее, моей невесте», — возразил старший. «Мой брат уже попросил руки младшей сестры, леди Линдиты», — напомнил младший. «Теперь это не имеет значения». Лорд Эдиминт не собирался уступать. Леди Вильма страдальчески подняла взгляд к потолку. Линдита стояла, еле сдерживая слезы. «Если Ильяна станет графиней, всем будет лучше, говорю же вам!» Опять завела свою клейное и получила чувствительный тычок в бок от ронды, которая вообще-то никогда ни во что не вмешивалась. «Замолчите!» — воскликнул лорд Синишаль. «Я позволяю принцам проводить время с невестой поровну. По одному часу дважды в день. При этом должны присутствовать шут-юка и компаньонка, ради приличия», — добавила Ильяна. «Да-да, Шут и Компаньонка должны присутствовать!» — прокричал Синишаль. Осекся, недовольно посмотрел на Ильяну и кивнул. «Да-да, ради приличия!» «Вот и прекрасно! Договорились!» «Грустно, конечно, терять столько времени на принцев!» «Но хоть с юкой это будет не совсем скучно!» «Кажется, нам пора сесть за стол и позавтракать! Не правда ли, графиня?» — громко сказал лорд Сенешаль. — А вы мне заодно расскажете, как это вы так запутались в ваших дочерях, что позабыли, которая из них — главная наследница. Семь — это не настолько много. И вы, леди Ильяна, больше не убегайте. Ильяне пришлось садиться за стол, а оба королевских племянника уселись рядом с ней по обе стороны, причем физиономия у старшего была заинтересованной, а у младшего — очень кислой. Линдита рыдала на плече у Ронды, да и у остальных сестер не было аппетита. Но сейчас Фания заиграет. Все на время забудут про свадебные дела. А Ильяна сбежит, ну хотя бы опять к себе в зельеварню. Фания заиграла, и она очень постаралась. Нежные звуки, которые полились из-под ее пальцев, сначала напомнили о первых каплях дождя, потом о нежном пении ветра в лесных кронах, о порхании бабочек среди травы и о том, как грустно бывает расставаться с любимой. Звуки были мелодичные и чистые, и они, казалось, пронизали насквозь этот большой зал. Музыка отвечала настроению Фании, но еще немного, и она заставила бы заплакать всех сидящих за столом. Только этого не хватало. Но тут Юка совсем не кстати расхохотался и прошелся колесом перед Фанией. А потом вернулся, сел перед ней, изображая щенка, нагнул голову на бок и высунул язык, и физиономия у него была забавно уморительная. И Фания перестала играть и улыбнулась. И Шут забавно запрыгал, опираясь руками о пол, И, казалось, он вот-вот завиляет хвостом. Фания расхохоталась и снова потянулась к струнам. Теперь арфа запела иначе. Из-под пальцев Фанни расплескалась по залу не грусть, тоска по утраченной любви, а разудалое веселье, пронизанное горячим солнцем, теплом нагретой земли, запахами цветов и спелых плодов, Настолько, что можно было забыть о трескучем морозе за окнами. Это была тоже любовь, но не потерянная, а сполна обретенная, хмельная, спелая и щедрая. О, сотворить такое умела только леди Фания Фрай из Тирата. Шут вскочил на ноги при первых звуках этой любовной песни и прошелся в танце, двигая в такт руками и туловищем и заворачивая ногами такие коленца, каких Ильяна никогда бы не ожидала от его коротких ног. Один раз шут прошел через зал в одиночестве. Все онемели от изумления. А потом лорд Байрин полез из-за стола. Одновременно с ним еще несколько мужчин, и террацев, и гостей. И все стали пристраиваться следом за шутом, повторяя его движение и выделывая коленца. При следующем проходе К ним присоединились лорд Синишаль и его секретарь. И вообще, танцующих стало вдвое больше. За столом уже никому не сиделось. Ильяна сбежала незамеченной и поспешила в зельеварню. Заперла за собой дверь. Немного постояла, собираясь с мыслями. Что ей теперь делать? Что сделать в первую очередь? Если приставят стражу, которая останется за дверью, это терпимо. Если компаньонка от лорда синешаля станет всюду совать свой нос, это хуже. А если Ильяной займется колдун Саркан, то это хуже всего. Обвести вокруг пальца колдуна она не сможет. Но об этом речи пока не было. Лорда Сенешаля еще никто не надоумил. Бежать из замка не хотелось бы. Совсем не желала Ильяна никуда убегать. Словно чья-то рука толкнула ее в плечо. Она подошла к окну, отодвинула рукав, чтобы взглянуть на тот заветный браслет. Светлое пятно на браслете стало больше и ярче. Ильяр возвращается! Но почему же он медлит так долго? Что его задержало? «Он потерял права на тират», — сказал лорд Синишаль. Для короля, который является сувереном всех земель королевства, отсутствующий наследник — это значит, что нет наследника. Не будь эти земли даром древних, король был бы в своем праве ими распоряжаться. Не придавать значения древнему статусу тираты. Сделать вид, что статуса нет. Вот и все. Кто скажет королю, что он не прав Никто не скажет. Наверное, проще и надежнее для Ильяны. Именно сбежать. Она принялась за уборку в зельеварне. Все, что запиралось, заперла. Все, что убиралось, убрала и спрятала. Свои не посмеют хозяйничать, но как бы тут чужие не возомнили себя хозяевами. Книги и записи тоже убрала подальше. Начала готовить следующую порцию лечебного зелья для леди Маржеты и Лорда Герома. Вернется ли, интересно, Ильяр до Вот знать бы это наверняка.